Глава вторая. Я так надеялась, что хотя бы вечер закончится благополучно, но нет. Посетителей было больше обычного, гуляли портовые грузчики. Хозяин пригласил музыкантов, пиво лилось рекой. Едкий дым разъедал глаза, вынуждая их слезиться. Но хуже другое. Почти каждый пытался ухватить меня то за зад, то за руку. «Эй, красавица, присядь с нами!» Махнув волосатой лапищей, призывно оскалился хорошо подпитый мужик. Пришлось делать вид, что не услышала, не заметила его и просочиться за барную стойку. Держаться сил не осталось. Я безумно до смерти просто хотела в свою коморку. Если мою усталость можно было бы измерить числами, то они бы достигли бесконечности. «Давай не ленись, нечего прохлаждаться», — грозно прикрикнула тучная подавальщица. Нам явно не хватало рук, да и свободных мест уже не осталось. Если так продолжится, я еще не скоро попаду домой». Хозяин никогда не закрывал свое заведение вовремя. Таверна не была престижной, зато была доступной и привлекала сброд со всей окраины Ирташа. Составила на поднос тяжёлые кружки, доверху наполненные пивом, и понесла, пытаясь протиснуться по узкому проходу. Пришлось двинуть столы, чтобы поставить дополнительные. Кто-то ухватил меня за подол юбки. Я запнулась, едва не потеряв равновесие, чуть не перевернула поднос, только чудом удержав. Но содержимое кружек все равно расплескалось, а сердце ухнуло в пятки. Если бы я все это вылила, злой жадный хозяин вычел бы из моего жалования, очень скромного жалования. «Оглохла красавица!» Едва ворочая языком, протянул приставучий грузчик. Сидящие с ним за одним столом моряки хрипло загоготали. Но как бы ни было мне противно, как бы ни было плохо, я не могла потерять работу. «Прошу прощения, сэр. Не могли бы вы меня отпустить? Пожалуйста, мне нужно работать». «Успеешь? Садись давай». Пьяно отозвался он, вновь потянув меня. «И ведь даже не пригрозишь такому, и руки заняты. Лучше сыграйте в кости, а я разнесу гостям их напитки». Улыбнулась терпеливо, не имея возможности освободить юбку из цепкой хватки. «Ты перечишь мне?» Хамовато поинтересовался мужик, пытаясь сфокусировать на мне взгляд. «Я сказал тебе — сесть!» Он так резко дернул меня за руку, что я все же выронила под нос. Деревянные кружки не могли разбиться, но разлетелись по полу, а катило пивом других посетителей. Насквозь промокли туфли и шерстяные чулки. «Э, ты чего творишь?» Возмутился какой-то моряк. «Совсем оборзела?» Заревел, словно медведь другой пьяница. Я на секунду закрыла глаза, представляя, как буду оправдываться. «Я сейчас все уберу», — вымолвила смиренно, поднимая с пола под нос. «Ты должна всем пиво!» — заголосил моряк. Его приятель разразился мерзким хохотом, а виновник моей неудачи грузно поднялся и схватил своими толстыми грубыми пальцами меня за лицо. «Родители не учили быть послушной», — насмешливо поинтересовался он. «Я дернула подбородком, теряя остатки английского терпения. Теперь, когда поднос был пуст, очень хотелось им воспользоваться. Я прошу вас прекратить домогательство. Лучше вам вернуться на свое место». «Что ты сказала?» «Строя противную рожу, выплюнул он». «Проблемы со слухом?» Раздался сбоку вибрирующий, раскатистый, очень знакомый голос, вынуждающий меня дернуться и повернуться. Рядом стоял дракон. «Девушка сказала прекратить, что непонятного?» Равнодушно поинтересовался он, пока грузчик пытался осознать, кто это перед ним такой наглый. «И куда ты тянул свои руки? Они у тебя лишние?» За внешним спокойствием притаилась угроза. Чернильные глаза на мгновение подернулись опасной синевой. «Это еще кто-то...» Пьянчуга не договорил. Дракон схватил его за руку и вывернул кисть в обратную сторону, ломая кости. Грущик истошно завопил и рухнул на лавку, продолжая жалобно скулить, прижимая к себе руку. Я желала закрыть глаза и оказаться дома. Именно дома. Место, в котором бы никто никогда не смог меня побеспокоить. Которое было бы только моим. «Ты что здесь устроила?» пронзительно взвизгнула подскочившая подавальщица. «Думаешь, я стану молчать? Все расскажу хозяину!» «Помереть захотела», — ровно поинтересовался дракон. «Скажи, Элла, что мне сделать? Может, вырвать им всем глотки, чтобы заткнулись?» В таверне наступила мгновенная тишина. Даже музыканты смолкли. Я похолодела. Дракон не шутил. А темно голубоватая энергия, окутывающая его мрачным коконом, Лишь доказывала всю серьезность его слов. Если сейчас хоть кто-то сдвинется с места, умрет мгновенно. Голос дракона звучал оглушительно. Решение за тобой, Алла. Я сделаю так, как ты скажешь. Я лишилась из-за вас работы. Прошептала удрученно, ощущая, как горят щеки. Адреналин вынуждал сердце колотиться как ненормальное. Стало страшно. Очень страшно. Ты не должна меня бояться. Мягко пророкотал дракон, коснувшись пальцем моего лица. «Я человек. Мне свойственно испытывать страх перед лицом опасности», отозвалась, отводя взгляд. «Но только не передо мной», — хищно улыбнулся он, разворачивая мою голову обратно, чтобы смотрела на него. «Я не причиню тебе вреда». «Хорошо», — вымолвила Сипла. «Я не стану бояться. Теперь мы можем просто уйти». «Как скажешь, Элла». «Любое твоё желание — закон для меня». Ухмыльнулся он и, взяв меня под руку, вывел на улицу. Никто не посмел преградить нам путь. Похоже, даже пьяницы осознавали, как опасно иметь дело с оборотнями, особенно с драконами. Император и аристократия всегда на их стороне. Им прощалось многое и позволялось больше простых смертных. Потому что они несут как угрозу, так и огромную выгоду. «Отпустите, пожалуйста!» — попросила Сипла, пытаясь освободиться. В таверне остались некоторые мои вещи, но не думаю, что смогу их забрать. Вряд ли меня пустят даже на порог. Да и вообще, лучше мне даже мимо случайно не проходить, как бы хозяин не затаил обиду. «Тебе неприятны мои прикосновения?» — нахмурившись, поинтересовался дракон. «Что?» — переспросила недоуменно, погрузившись в свои мысли. «Нет, не в этом дело. Просто я вся грязная, мокрая и пропахла пивом». «Не хочу запачкать вас». Суровое, жесткое лицо мужчины окрасила облегченная улыбка. «Мне без разницы, как ты выглядишь. Поэтому, если ты не против, я бы хотел сопровождать тебя до дома, под руку». «В этом есть смысл. Я очень устала». Усмехнулась невесело, цепляясь за подставленный локоть. «Зачем вы вмешались? Преследовали меня?» «Следил». Кивнул он, не став отпираться. «Хотел узнать о тебе больше». Я вздохнула, качнув головой. «Я признательна вам. Наверное, вы хотели меня защитить, но теперь я лишилась работы. Да, и такое происходит довольно часто. Я привыкла». Дракон неожиданно громко заскрежетал зубами. «Я держусь с огромным трудом, чтобы не вернуться и не закончить начатое, а твои рассказы не способствуют моей выдержке, поэтому будь осторожна в своих словах» если не хочешь, чтобы те ублюдки до конца своих жалких дней харкали кровью. «Вы так легко можете убить человека?» — поинтересовалась шепотом, начиная мелко дрожать. Дракон недовольно нахмурился. «Ты обещала, что не станешь меня бояться». «Мне холодно». Улыбнулась довольно непринужденно для такой ситуации. «И я перенервничала. Теперь трясет. Дракон молча снял сюртук и набросил его мне на плечи, обескуражив. «Я давно никого не убивал, не было причины желания. Впервые едва смог сдержаться, и до сих пор хочу вернуться». «Вы очень странный», — констатировала я, кутаясь в грубую ткань. «Неужели все дело в том поцелуе? Я поэтому вам нужна?» «Причин много. Не уверен, что ты готова услышать их сейчас». Усмехнулся он. «Я подготовлю договор, который не заденет твою гордость, и тогда приду вновь. Будь готова, Элла». Произнес, останавливаясь у дома, в котором я снимала комнату на чердаке. Изумленно моргнула, озираясь. «Как мы так быстро дошли? Что за мистика?» «Никому не позволяй к себе прикасаться и просто жди меня», — велел он, мягко подтолкнув меня ко входу. Я кивнула и скрылась внутри, ощущая, как грохочет в груди сердце. «Мне уже не казалось, что я так легко смогу отвязаться от этого дракона». Кенар переместился в башню. Появилась задача, с которой он не мог справиться сам. Долгое существование и проклятие сделали его черством. Ему были чужды желания и чувства людей. Он не понимал их. «С возвращением, повелитель!» Поклонился материализовавшийся у дверей старший прислужник. «За время вашего отсутствия ничего не произошло. Темная энергия стабильна. А и заполнили суточную норму кристаллов». Эллор отправил в Империю 300 сфер переработанной манны и ежемесячный отчет об уничтоженных вами Аякаси». На последнем предложении Лиен едва уловимо поморщился. Кинар тоже не видел смысла в этих отчетах. Башня подчиняется никому то из жалких людишек, возомнивших себя правителями. Башня подчинялась проклятию, созданному богами. И чтобы освободиться от этого тяжкого бремени, от служения башни... Кинар должен был хорошо выполнять свою работу. Он и выполнял век за веком, но ничего не менялось. Все чаще появлялись навязчивые мысли. Что может быть уничтожить ее? Ее и всех людей стереть с лица столь удивительного мира. Пусть лучше будет вечность в пустоте! Так было, пока не появилась она. Кинар прошел стеклянные витражные двери. В холле вспыхнули световые сферы. Каждый его шаг эхом отражался от кристально-голубых стен. Снял сюртук, перчатки и бросил их прислужнику. «От вас пахнет человеком, повелитель», — заметил он. Синие глаза на бледном узком лице сверкнули чернотой. «Вы хорошо повеселились. Неплохо», — хмыкнул Кенар, поднимаясь по винтовой, созданной будто из голубого льда лестницы. «Подготовь купальню. Я хочу смыть себе себя эту вонь. И принеси вина, а после...» Я хочу кое-что обсудить: собери всех в моем кабинете через час. Слушаюсь, мой повелитель. Лиен поклонился и скрылся с глаз во всполохах легкой синей дымки. Кинар наслаждался прохладой горных рек, поступающих по водопроводу прямо в башню. Облокотился на край стеклянной прозрачной купели, пригубил вина, позволяя мыслям в своей голове лениво копошиться, пробуждая давние воспоминания. Сумеречных драконов создала богиня Агая. Из пепла сумрака и кусочков своей плоти на свет появилось первозданное уникальное существо. Она наделила его крыльями, но вмешался младший шаловливый брат, пролил в божественную чашу с ее творением человеческую кровь, отчего драконы стали двуликими. Сумеречные дети агаи должны были быть оружием в ее руках, нести разрушение и хаос но вместе с человеческим обликом получили и чувства. Чувства, которых быть не должно. Драконы все больше расстраивали свою мать, не желали подчиняться, связались с людьми. Но терпение Агаи закончилось, когда самый преданный и любимый ею сумеречный дракон влюбился. Тинар распахнул глаза, не желая дальше погружаться в вязкий омут воспоминаний. Кажется, с момента, когда богиня уничтожила своих детей, оставив его одного, обрекая на вечное одиночество, минула целая вечность. Нет смысла сейчас думать об этом, ничего уже не изменится. Хотя... Перед глазами встал невинный образ Селлы, и на губах Кенара заиграла лукавая усмешка. Впервые появилась та, прикосновение к которой не вызывает мучительной боли и агонии. «Может, мне запереть ее в башне?» — поинтересовался вслух, перекатывая в бокале тягучий рубиновый напиток. «Посадить на цепь подчинить сделать ручной одним глотком допил вино небрежно уронил на мраморный пол бокал разлетелось осколками стекло кинар хотел также разбиться о мрачную бездну и в смерти обрести покой но выбрался из купели обмотал вокруг бедер полотенца снова эти ваши дурные привычки из синей дымки появился лиен веником в одной руке и совком в другой так посуды совсем не останется Посетовал, сметая осколки. Кенар хмыкнул и вышел в коридор. Прислужник не отличался эмоциями, не проявлял чувств и вряд ли был ими наделен. Но когда дело касалось утворя, всегда забавно ворчал, бережно относясь ко всему, что было в башне, к самой башне, к ее повелителю. В отличие от людей, творение Темной башни, ее ручной питомец, не мог предать. Кинар не знал наверняка, предаст ли его однажды пугливая, но честная девчонка, но у него не было выбора, кроме как довериться ей. В приемные у дверей кабинета ожидали своего повелителя служители башни. Кинар собирал всех вместе только в особых случаях, которые не происходили уже очень давно. Поэтому все были слегка встревожены, что странно для темных сущностей. Кинар прошел мимо, отпер ключом дверь и пропустил собравшихся внутрь. В просторном кабинете не стало теснее, всем хватало места. На удивление в этом помещении всегда ярко горели сферы, переливались грани неровных кристаллических стен. Небрежно устроившись на троне, Кинар обвел своих немногочисленных подданных пристальным взглядом. Мне нужен способ удержать рядом с собой человека, не причиняя ему ни морального, ни физического вреда, способ, что не заденет его гордости, не нанесет обиды. Служители переглянулись. Похожие, словно близнецы Акай и Тиль, обескураженно хлопали рубиновыми, как вино, глазами. Единственным отличием между ними было цвет волос. Белый, как снег Тиль, и черный, как ночь Акай. Две половины одного целого. Сереброволосый Эллар задумчиво уточнил. «Мой повелитель, какого пола человек, мужчина или женщина? Есть какая-то определенная цель в вашем желании — привязать к себе его, никак не задев его чувств? Кинар серьезно задумался, как донести до служителей свои намерения в отношении простой смертной. Как сформулировать информацию? Примечание автора: так и скажи, что влюбился с первого поцелая. Вот шоку, ребят, будет. Повелитель ведет себя странно. Голка протянул Акай. Его голос звучал бесцветно, без единой эмоции и от того пугающе. Когда близнецы выполняли поручение повелителя и покидали башню. Люди, что встречали их, всегда цепенели от ужаса. Если вам нужна чья-то душа, только скажите, мы принесем ее для вас. Поддержал брататель Зачем такие сложности, мой господин? Мрачно поинтересовался Лиен. Вы вправе забрать любого, запереть, убить, пытать. Никто не посмеет вам возразить. Элор обреченно вздохнул, уже сочувствуя своим товарищам. Как же они глупы все-таки, совсем непроницательны. Разве я спрашивал вашего мнения касательно моего поведения или поступка? Настолько спокойно поинтересовался Кинар, что близнецы и прислужник поспешили поклониться. Простите нас, повелитель, мы были неосмотрительны в своих словах. Все зависит от того, мужчина или женщина ваш человек. повторил свой вопрос Эллар. Девушка, ровно произнес Кинар, глядя в белеса и глаза служителя. Эллор был слеп, но далеко не глуп. Даже отсутствие зрения не мешало ему составлять отчеты. Близнецы вновь переглянулись, но на этот раз благоразумно молчали. «Какой ее человеческий возраст? Она замужем? Социальный статус?» — спросил Эллор, стараясь не выказывать заинтересованности. Это впервые, когда повелитель решил привести в башню человека. «Двадцать один год от роду. Она из бедной семьи. Ни отца, ни матери». Только дядя, три сестры и четыре брата. Она живет на чердаке, все заработанные деньги отправляет семье. Спокойно перечислял Кинар, не испытывая ни жалости, ни сострадания. Голые сухие факты. На самом деле ему было плевать, как жила и кем являлась эта девчонка, как выглядела. Будь она императрицей, его бы это не остановило. «Зачем она вам?» Не сдержался Лиен. «Заводить в башне человека не имеет никакого смысла». Он вовремя осекся, чуть не сказав. Вы все равно лишились права продолжать рот. Кинар прижал голову к плечу. Ты оспариваешь мое решение, поинтересовался равнодушно. Вы знаете, повелитель, что я не могу этого сделать, даже если бы захотел! отозвался Лиен, смело глядя в чернильные глаза сумеречного дракона, любимца богини. Тогда прекрати сотрясать воздух бесполезными речами произнес скинар раздумывая, не наказать ли ему через строптивого прислужника. Спас положение, Эллар. В таком случае вам следует предложить девушке фиктивный брак. Что? Одновременно воскликнули близнецы. Ты что несешь? Наш повелитель никогда не женится на человечке. Потому я и сказал фиктивный брак. Снисходительно усмехнулся Эллар. То есть не настоящий. Пропишите пункты, которые не заденут ее гордости. Например, исключите интимную близость. Это даст девушке ощущение безопасности, если она привыкла содержать большую семью, то денег просто так не возьмет. Предложите ей несложную работу в башне и проживание, это ее мотивирует. И брак с вами защитит от посягательств извращенцев, которые берут молоденьких бедных сироток в жены ради развлечения, а потом мучают их до смерти. «Откуда такие познания?» «Недоверчиво сощурился Тиль». Эллор усмехнулся. «Я чаще вас имею дело с людьми, интересуюсь историей, светской жизнью, тем, что творится за пределами башни. Я почти человек. Забыл?» «Об этом несложно забыть. Порой ты дьявольски пугающий». Хладнокровно заметила Кай. «В этом есть смысл». Согласился Кенар. «Не зря я тебя подобрал». Подготовь договор должным образом, пропиши ее обязанности, но не указывай срок. С моей стороны, я гарантирую безопасность, ничего не делать против ее воли. Не посягну на ее девичью честь, буду исправно платить. Но позвольте спросить, повелитель: для чего конкретно вам нужна эта девушка? Для того, чтобы всегда находилась рядом и не боялась меня. Криво ухмыльнулся Кенар. Элани, истор запомните это имя. Скоро она будет жить в башне, и вы все должны хорошо о ней заботиться и выполнять любые ее прихоти. Даже если они будут нести угрозу вам? Мрачно спросил Лиен. А мне можно причинить вред? Насмешливо поинтересовался Кинар: Если Элла найдет способ убить меня, я буду счастлив погибнуть от этой руки. Так что не препятствуйте ей, пусть развлекается. Дамы и господин. Лиен поклонился и растворился в дымке, не дожидаясь позволения. Кажется, появление в башне девушки его совсем не радовало. Примечание автора: Только гляньте, какой вредный. Посмотрим, как Лиен запоет, когда Элла возьмется за его воспитание.